Оба мертвых тела, ликом низ, будто землю нюхают, голова у одного напополам топором распластана, у другого дыра в виске, пуля до смерти поцеловала. эй е -э -э -э. да ведь это тришком краус, усить его, хищник он был. И намыли они золото, пуда с полтора, с другим бродяжкой, у которого башка разрублена, и вышли вдвоем в путь в дорогу. При мне было дело, при моей, значит, бытности. Раскинул я умом, ну, значит, ясно, не надо и к ворожею ходить. Значит, было так, заблудились они, жрать нечего, отощали, у макроуса топоришка, Он и замыслил убить во сне товарища, золотом завладеть и человеченкой отъесться. Вот ладно, разрубил приятелю башку и только хотел освежевать, а ему пулю в это место хлоп. Вышел лиходей Чалдон, ищащий с ружьецом взял золотишко и домой. Вот как должно быть дело». Золото, ну грех в нем. Неужели человеческое мясо едят? Спросил студент. Он лежал на животе, записывал в книжку таежные рассказы. Ух, едят, дружок, едят. И ты ел? Кто? Я? И огромный Филька Шкворень встал, как крокодил на четыре лапы. Да, было дело. Ел. Человеченка сладенькая, как сахар. Все сплюнули. Стали укладываться спать. Шкворень сказал. Правильно говорится. Золото мыть голосом выйти Костер угас, храп по тайге, И черная, как сажа, темень, Шмыгали во мраке неумытики Осторожно крадуще потрескивала тьма, с гольцов спадей могильный холод плыл.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 как сумасшедший вскочил филькаш корень. В него угодила тяжелая булыга. Пламя разгорелось, взмыло к небу в тьму. И весь в пламени из мрака в мрак промчался черный всадник. «Леж ли это! Чур нас, чур!» — завопил детка Нил и закрестился. Черная собачка с красным слюнявым языком, сверкая как черт, глазами прошмыгнула вслед за всадником. «Съем, съем, съем!» — стращала она по-человечьи.